Глава 35. Гефор. Не понимаю от чего, но встречать пришедшего сидя на земле считается оскорбительным. Человек в сером приближался. Обе женщины встали, и я последовал их примеру, и даже Бэлдандерс поднялся на ноги, посему когда пришелец подошел к нам, сидящим оставался лишь доктор Талос, занимавший наше единственное кресло. Да. Менее впечатляющей фигуры, трудно было бы себе вообразить. Человек этот и вообще-то был невысок ростом, а из-за того, что одежда была ему велика, казался еще меньше. Вялый подбородок его, порос неопрятной щетиной. Подойдя, он снял засаленную шапчонку, обнажив голову, облысевшую по бокам к затылку, так что остатки волос на ней образовывали извилистую линию, делая теми его похожим на старый Давно нечищенный бургиньон с незамысловатым гербом. Я помнил, что где-то видел этого человека прежде, однако узнал его не сразу. "Повелители", заговорил он. "О, повелители и повелительницы мироздания! Вы, дамы шелковогласые, шелкооблаченные, и вы, господа, правящие империями и повелевающие армиями в врагов нашей фотосферы. Вричь ебашь не твёрже ко мне!" Сильней дуба, что распускает листья и после лесного пожара. И ты, мой господин темный владыка, триумф смерти, вице-король ночи. Да Долго служил я на кораблях серебрапарусных, кораблях по матч достигавших самих за звёзд. Долго плавал под их сверкающими клеверами, и Плеяды горели у нас за кормой, но никогда и нигде не встречал никого подобного тебе. Зовусь я Гефором и пришел служить тебе. Ты стыд блестой, точить огромный меч, таскать за тобою корзину с глазами жертв твоих повелитель подобными лунам Верданди, когда те умрут вместе с солнцем. Что станет с ними блестящими игрунями, когда солнце угаснет? Долго ли будут гореть факелы? Потянутся к ним длани замерзающих но, увы, чаши тех факелов холоднее льда, холоднее мертвых лун Верданди, холоднее глаз мертвецов. Где сила та, что пенила озера? где та империя, где армии солнца под золотыми стягами на длинных пиках, где шёлково власые женщины, лишь накануне любившие нас. Я так понимаю, ты был среди нашей публики, сказал доктор Талос. Вполне сочувствую твоему желанию снова посмотреть представление, но мы будем к твоим услугам не раньше вечера, а к вечеру, надеемся быть в некотором удалении отсюда. Однако Гефор, встречавший меня возле зала правосудия, В обществе толстяка женщины с голодными глазами и прочих словно не слышал его, он смотрел на меня, бросая порой взгляды на Доркас с Бальдандерсом. Он ранил тебя, вывернул суставы, и я увидел кровь твою алую точно на троицен день. Какая честь для тебя? Ты тоже служишь ему, и служение твое выше моего!» его. Доркас, покачав головой, отвернулась. Великан молча смотрел на Гефора. Ты безусловно понимаешь, Сказал доктор, что все это было лишь театральным представлением. Я, помнится, подумал, что если б публика не забыла об этом в нужный момент, когда Бальдандерс спрыгнул со сцены, нам пришлось бы разрешать довольно сложную дилемму. Я понимаю больше, чем ты думаешь. Я старый капитан, старый лейтенант, старый кок на своем старом камбузе варящий суп похлебку для умирающих зверушек. Мой повелитель реален. А где твои армии? Где империи твои? Здесь да точит ли настоящая рана фальшивую кровь, где сияние шелка волос, где сила твоя, когда кровь ушла в землю. Я старый капитан старого утлого судна с матросами, чернеющими на фоне серебра парусов, и угольный сколой за кормою соберу ее в стеклянную чашу. Пожалуй, здесь стоит отметить, что в то время я не обращал внимания на заикание Гефора, хотя память моя позволяет теперь зафиксировать его на бумаге. Он пел Он бурлил словами, брызжа слюной сквозь бреши в зубах. Возможно, тугодум годом понимал его. Доркс же, я уверен, он казался слишком отталкивающим, и она вряд ли разобрала хоть что-нибудь. Она стояла, отвернувшись точно от Альзаба с чавканьем, с хрустом вгрызающегося в падаль. Ну, Но Аэлента вообще не вслушивалась в то, что не касалось ее лично. Ты сам можешь видеть, что этой женщине никто не причинил вреда. Поднявшись с кресла, доктор Талос спрятал денежный ящик. Мы всегда рады побеседовать с тем, кто оценил наше представление по достоинству, но боюсь, нам пора за работу. Ты позволишь? Теперь беседуя исключительно с доктором, Гифор снова надел шапку, надвинув ее почти до самых бровей. Штивка, в ней никто не сравнится со мною, старым суперкарго, шипчандлером, старым стюардом из Стивидором! Кто еще вставит орех обратно в скорлупу? Кто поместит птенца обратно в яйцо? Того ложёт обратно в кокон, свисающие с ветки, словно опустившийся саркофаг, выпорхнувшую из него бабочку, чьи крылья подобны лителям. И я свершу это ради моего повелителя, и я буду следовать за господином моим всюда, куда не направит он стопы свои. Я лишь кивнул, не зная, что на это сказать. В тот же миг Бальдандерс, видимо, уловив из сказанного, что пора паковаться, снял задник и принялся сворачивать его. Гефор с неожиданным проворством упаковал декорацию для палатин инквизитора и смотал провода прожекторов. доктор Талас взглянул на меня словно говоря что ж теперь ты отвечаешь за него так же как я за бальдендерса таких на свете множество сказал я они наслаждаются болью их тянет к нам как обычного человека тянуло бы к доркас с эалентой воображаю кивнул доктор некоторые полагают будто идеальный слуга тот кто служит единственно из любви к хозяину Идеальный крестьянин тот, который роется в земле единственно из любви к природе, а идеальная фриктриса та, что раздвигает ноги 10 раз за ночь единственно из любви к совокуплению. Увы, всех сказочных существ никто не видел живьём. Прошло около стражи, и мы отправились в путь. Наш маленький театр был аккуратно уложен в огромную телегу, составленную из частей помоста. Бальдандер, скативший ее, нес еще кое-что на спине. Доктор Талас, и Аленты и я шли впереди, а Гефор тащился за Бальдендерсом на расстоянии быть может сотни шагов. Совсем как я, сказала Доркус, оглянувшись. А доктор точно Агия, только не такой злой, помнишь? Она не смогла прогнать меня, и в конце концов ты заставил ее прекратить. Я помнил все и спросил: "От чего она следовала за нами с таким упорством? Я не знала никого, кроме вас". И одиночество казалось куда страшнее Аги. Значит, ты все же боялась Аги? Да, очень. И до сих пор боюсь. Но не знаю, где я была до этого, но, похоже, была совсем одна, ужасно долго. Я больше не хочу оставаться одна. Ты, наверное, не поймешь этого. Быть может, это тебе не понравится, однако. Что? Если бы даже ты возненавидел меня как Аги, я все равно пошла бы за вами. Но Аги Вряд ли так уж возненавидела тебя. Дорка подняла на меня взгляд. Я и сейчас вижу перед собою ее миловидное личико, словно отражающееся в киноварном омыте чернильницы. Быть может, оно было слегка утомленным и бледным, слишком детским, чтобы быть прекрасным, но глаза ее взирали на меня словно лазурь небесной тверди потаенного мира, томящегося в ожидании человека, а потому вполне могли бы сравниться даже с глазами Эаленты. Она ненавидела меня, тихо сказала Доркус. И сейчас ненавидит еще сильнее. Помнишь, после поединка ты был совсем не в себе. Ты даже не оглянулся, когда я уводила тебя, а я оглянулась и видела ее лицо. И Алента заявила, что не хочет идти пешком. Я повезу тебя, раздался позади глухой низкий голос Билдендерса. Как? Она оглянулась, Поверх всего этого Бальдандерс не отвечал. "Да, я хочу ехать, но не на куче скарба, как дура. Даже не думай". Я словно воочию увидел печальник его великана. Да, и Олента боялась выглядеть глупо. Вот и то, что я сейчас собираюсь написать, наверняка покажется вам глупым, хотя это чистая правда. Что ж, читатель, веселись за мой счет. В тот миг я был поражен тем, Насколько я везуч и как везло мне с того момента, когда я покинул Цитадель. Я был уверен, что Доркус не только любит меня, но и является верным моим другом, хотя мы всего несколько дней как встретились. Тяжкая поступь великана позади напомнила мне, как много людей бродят по Урд совсем одни. Я понял, по крайней мере, мне казалось, что понял, от чего Бальдандерс предпочел повиноваться доктору и всю свою недюжинную силу отдавать выполнению любых возлагаемых на него задач. Кто-то, коснувшись моего плеча, отвлек меня от грез. То был Гефор, безмолвно подошедший сзади. "Повелитель", я велел ему не звать меня повелителем и объяснил, что я всего лишь подмастерье нашей гильдии, который вряд ли когда-нибудь возвысится даже до звания мастера. Он покорно кивнул. Губы его разомкнулись вновь, обнажив сломанные резцы. "Правильно, куда мы направляемся к воротам", отвечал я. Солгав ему, я солгал и самому себе. Солгал, будто хотел, чтобы Гефор следовал не за мною, а за доктором и Бальдандерсом. Правда же заключалась в том, что я вспомнил сверхъестественную красоту когтя и подумал, как хорошо было бы не возвращаться в центр города, а унести камень с собою в тракс. Я указал в сторону стены Возвышавшейся перед нами в отдалении, точно обычная крепостная стена перед мышью. Стена была черна, словно грозовая туча, и несомненно преграждала путь множеству туч в вышине. Я понесу твой меч, повелитель. Предложение казалось вполне искренним, однако я вспомнил, какой заговор расплели Агис с братом, желая заполучить Терминус Эст, и со всей возможной твердостью сказал: Нет. Ни за что и никогда. Поверитель, мне больно видеть, как ты идешь пешком, неся его на плече. Должно быть, он очень тяжел». Пока я объяснял, и это было чистой правдой, что меч вовсе не так тяжел, как кажется с виду, мы обогнули невысокий покатый холмик, и в полулиге впереди увидели прямую широкую дорогу, ведущую к проему в стене. Дорога была запружена терегами, фургонами и прочим транспортом. Люди возле ворот казались мелкими мошками. Отягловый скот муравьями, волокущими к муравейнику былинки. Доктор Талос обернулся к нам, продолжая идти спиной вперед, и указал на стену, так гордо точно выстрелил ее сам. Некоторые из вас, думаю, видят ее впервые. Севериан Дамы, бывали ли вы раньше так близко к стене? Даже Иалента покачала головой. Нет, ответил я. Я всю жизнь провел так близко к центру города, что стена, если подняться на самый верх в башне, В зал со стеклянной крышей и взглянуть на север, казалось лишь темной полоской на горизонте. Признаюсь, я поражен. На совесть работали древние, не так ли? Подумай, прошло столько тысячелетий, но осталось еще множество незастроенной земли, по которой мы шли сегодня. Городу есть куда расти. Я вижу, Билдендер скачает головой. Неужели ты не понимаешь, дрожащий мой пациент, что на месте всех этих лугов и кущ однажды в будущем вырастут дома и пролягут улицы? Они Не для разрастания Несса отвечал Бальдандерс. — Конечно, конечно. Несомненно, ты уже побывал там и знаешь все досконально. Доктор подмигнул нам. Бэлдандерс старше меня и потому уверен, будто знает все на свете. Иногда. Вскоре мы оказались в шагах в ста от дороги, и внимание Эоленты привлекло движение. Если здесь есть наемные паланкины, ты должен нанять один для меня, сказала она доктору. Я не смогу играть вечером. Если весь день буду идти пешком? Он покачал головой. Ты забываешь, что у меня нет денег. Если ты отыщешь Паланкин, то, конечно же, вольно нанять его, если хочешь. А если не сможешь играть вечером, твоя ученица заменит тебя. Моя ученица? В ответ доктор указал на Доркус. Я уверен, ей не терпится попробовать себя в главной роли, и сыграет она на славу. Отчего я, по-твоему, позволил ей присоединиться к нам и участвовать в представлении? Так будет даже лучше. Не придётся писать еще одну женскую роль. Ты глуп. Она пойдет с северяном. Разве утром он не сказал, что собирается вернуться в город, искать прекраснее прежнего? В гневе и Алента шагнула ко мне. Как ты назвал их? Мантилье, «Пелерины». Тут же человек, ехавший почти по самой обочине, верхом на мерихипе, придержал своего скукуна. Если ты ищешь пелерин, — сказал он, нам по пути. На не в город, а туда за ворота. Вчера ночью они ушли по этой дороге. Ускорив шаг, я ухватился за луку его седла и спросил, уверен ли он в достоверности этой информации. Ночью я спал в гостинице, и прочие постояльцы разбудили меня, ринувшись на улице за их благословением, отвечал он. Я выглянул в окно и увидел их шествие. Слуги тащили перевернутый идеисы с горящими свечами, жрицы рвали на себе рясы, лицо его длинное, Усталая насмешливая расколола пополам кривая улыбка. Не знаю, что у них стряслось, но ты уж поверь мне, исход их был впечатляюще несомненен, как сказал медведь, стоя на поляне среди остатков пикника. Доктор Талас склонился к Аленти. "Пожалуй, шепнул он ей, ангел мук и твоя ученица останутся с нами еще на некоторое время". Как позже выяснилось, он был прав лишь отчасти. Без сомнения, Вы, возможно, множество раз видевшие стену и каждый день приезжавшие сквозь те или иные ее ворота, на чем свет стоит, клянете мою нерасторопность. И все же я, прежде чем продолжить своё жизнеописание ради пущей уверенности, скажу о ней несколько слов. О высоте я уже говорил. Думаю, редкая птица сможет перелететь стену. Орел, огромный горный тераторнис, Возможно, дикий гусь и им подобные. Именно такой вышины ожидал я, когда мы достигли подножия стены. На этот счет ошибиться трудно, ибо она отчетливо видна на многие лиги вокруг, и облака, плывущие мимо неё, кажутся лишь рябью на глади озера. Сооружена она из того же черного металла, что и стены цитадели, и потому, видимо, показалась мне не столь уж ужасной. Все здания, которые видел я в городе, были выстроены из камня или кирпича, но материал стены был знаком мне с раннего детства. Но пройти в ворота оказалось все равно что спуститься в шахту, и я не смог сдержать дрожи. Пожалуй, все вокруг, кроме доктора Таласа с Бальдандерсом, чувствовали то же, что и я. Дорка скрепче сжала мою руку, а Гефор опустил взгляд к земле. И похоже, считала, что доктор, с которым она только что ссорилась, обязательно защитит ее. Но когда он, не отреагировав на прикосновение к плечу, продолжал шагать вперед и по-прежнему беззаботно постукивать по мостовой тростью, к изумлению моему, оставила его и взялась за стремя человека, ехавшего верхом на Мерехипе. Над нами возвышались стены створ ворот. Через равные интервалы в них были прорезаны окна, застеклённые неким материалом, гораздо прочнее и прозрачнее обычного стекла. За окнами виднелись силуэты мужчины, женщины и какие-то странные человекоподобные создания, возможно, кокогены, существа, для которых Аверн был обычным цветком, как для нас маргаритка или иван де марья Иные казались зверьми, очень похожими на людей. Как странно было видеть разум во взгляде, повернутый к окну рогатые головы, и острые клыки в устах, раскрывшихся, дабы что-то сказать. Я спросил доктора Талоса, "Кто это такие?" "Солдаты", отвечал он. "Пандуры Афтарха". А Ялента от страха прижавшаяся полной грудью к бедру всадника на Мерехипе, добавила шепотом. "Чей пот, злато для подданных?" «Прямо там?» Внутри стены, точно мыши. Впрочем, я так понимаю, при ее невероятной толщине там внутри места хватает. В коридорах и галереях её обитает бесчисленное множество солдат, готовых оборонять стену, подобно термитам северных пампассов, обороняющим свои земляные жилища со старой дуб высотой. Мы с Бальдандерсом проходим ворота в четвертый раз. Я уже рассказывал, что по пути на юг мы вошли в нас через эти ворота, а год спустя покинули его через другие, что зовут «Печальными». Недавно, возвращаясь с юга, мы шли через еще одни южные ворота, хвалебные, и каждый раз любовались стеной изнутри, как вы сейчас, и лица этих слуг Афтарха также взирали на нас. Не сомневаюсь, что среди них есть и те, кто выслеживает неких определенных преступников, и завидев одного из таких, они устремятся наружу и схватят его. Тут в разговор вступил человек, ехавший на Мирихипе, как я узнал позже, имя его было Иона. Прошу прощения, оптимат, но я невольно слышал твои слова. Могу рассказать больше, если тебе будет угодно. Доктор Талос покосился на меня. Глаза его сверкнули. «Что ж, мы будем рады, но прежде сделаем одну оговорку. Разговор пойдет лишь о стене и тех, кто обитает внутри нее. Это означает, что мы не станем задавать вопросов, касающихся лично тебя, и в свою очередь ждем от тебя той же любезности. Всадник сдвинул на затылок потертую шляпу. И я заметил, что правую руку ему заменяет стальной протез. Ты понимаешь меня лучше, чем хотелось бы, как сказал один человек, глядя в зеркало. Признаюсь, я надеялся спросить тебя, зачем ты путешествуешь в обществе Казнедея, и отчего эта дама, прекраснейшая из всех, что мне доводилось видеть, идет пешком в пыли. И Алента, отпустив его с тремя сказала: «С виду ты беден и не молод добрый человек". Тебе вряд ли подобает расспрашивать обо мне. Даже в густой тени ворот я увидел, как прихлынула кровь к щекам всадника. Все сказанное и Алентой было сущей правдой. Одежда его была поношенной и испачканной в дорожной пыли, хотя и чище, чем у Гефора, а обветренное лицо изборождено морщинами. Наверное, целую дюжину шагов он проехал молча, но затем все же заговорил снова. В его голосе Ровным, невысоким, ни не ни низком, слышался суховатый и юмор. В старые времена. Владыки нашего мира не боялись никого, кроме собственного народа. Дабы оборонить себя, они выстроили великую крепость на холме в северной части города, еще не называвшегося Нессом, и брека ещё не была отравлена. Многих разгневала постройка той цитадели, ибо они полагали законным правом своим без помех повергать владык в прах, когда б того не пожелали. Но другие уходили в плавание на кораблях, странствовавших меж звезд, и возвращались с богатой добычей и новыми знаниями. И вот однажды вернулась из плавания женщина, не привезшая с собой ничего, кроме пригоршни черных семян. А, -а, -а, -а, -а, -а перебил его доктор Талос, так ты профессиональный исказитель. следовало предупредить об этом с самого начала. Ибо мы, как ты должно быть видишь, тоже нечто подобное. Иона покачал головой. Нет. Из всех сказок я знаю только эту, ответил он и склонился к Аленте. Позволен ли мне продолжить о прекраснейшей из женщин? Моё внимание привлекли дневной свет впереди и сумятятся в потоке экипажей, перегородивших дорогу. Некоторые, желая повернуть назад, нахлёстывали упряжки и пытались бичами расчистить себе путь. И показала она Семинате владыкам человеческим и сказала, что если не покоряться ей, Брось она семена в море, положив тем конец миру. И её схватили и разорвали на куски, ибо господство их было абсолютным стократ против власти нашего автоарха. Да увидит он новое солнце, пробормотала Иолента. — Чего же они так испугались? спросила Доркус, еще крепче сжав мою руку. В тот же миг она ахнула, залившись слезами и спрятала лицо в ладонях. Щекой ее задел железный кончик плети. Протолкавшись вперед, я поймал за лодыжку ударившего ее возничего и стащил его с облучка. К этому времени ворота гудели от божбы, ругани, вопли раненых и рёвы испуганных животных. Если и он и продолжил рассказ, я ничего не слышал. Возница, сброшенный мной с облучка, должен быть умер мгновенно. Дабы произвести впечатление на Доркас, я хотел подвергнуть его пытке называемые у нас два абрикоса, но он упал прямо под ноги толпы и тяжелые колеса телег. Даже крик его в общей суматохе не был услышан никем. Здесь мой читатель проведя тебя от ворот до ворот от запертой, окутанной туманом решетки ворот некрополя до этих, в клубах дыма и пыли, быть может, величайших во всей вселенной и во все времена. Я сделаю паузу, пройдя в первые Я начал путь, что привел меня ко вторым. Войдя же во вторые, пошел новой дорогой. Дорога длинной и долгой, сквозь леса и поля за пределами града несокрушимого, сквозь горы и джунгли севера. Здесь самое время сделать привал. И если ты, читатель, откажешься следовать за мною дальше, что ж, я тебя не виню. Дорога сия нелегка.